А вот была история. Адмирал Павел Васильевич ч и ч а г о в в 1807 году был назначен морским министром и членом Государственного совета. После нескольких заседаний он перестал ездить в совет. Об этом донесли императору Александру I. Император очень любил ч и ч а г о в а но все же попросил его не пренебрегать своими обязанностями. После разговора с Александром ч и ч а г о в несколько раз съездил на заседание, но потом опять перестал. Узнав об этом, Александр рассердился и повторил замечание, на что ч и ч а г о в ответил. «Извините, Ваше Величество, но в первом заседании, на котором я был, шла речь об устройстве Кронштадта, а в последнем – Камчатке». И я решил, что все уже устроено в России, и собираться совету не для чего».